Опять упала, и Разин проснулся. Да что ж за невезуха такая. Не умеет он спать, сидя на стуле, шея не удерживается в нужном положении. Стоит только уснуть, и голова сразу падает на бок. Старший лейтенант пытался приладить затылок к стене, чтобы была опора, но ничего не получалось. Он сидел в больничном коридоре и послушно ждал, когда из отделения интенсивной терапии выйдет врач и расскажет об Алле Муляр. Симпатичная медсестричка, сидевшая неподалёку на сестринском посту, с интересом поглядывала на Колю и даже предлагала чаю или кофе. Разин сперва отказался, а теперь подумал, что надо бы, пожалуй, воспользоваться любезным предложением и согласиться. Всё равно поспать не удаётся, а девушка хорошенькая и улыбка у неё милая. "Это вы её нашли?" спросила медсестра, подавая Коле огромную на пол-литра керамическую кружку, на которой рядом с рисунком какого-то собора красовал с надписью латинскими буквами «Таллин». «Нас много было», — уклончиво ответил оперативник. «Конечно, в глазах этой милой девушки приятно было бы выглядеть героем, но и врать не хотелось. Аллу Муляр нашел вовсе не он, Николай Разин, а сотрудник розыска из Дмитрова. Но и тескали-то все ночью под моросящим дождём и искали не один час. Просто повезло кому-то одному, но шансы у всех были равными, а не так, чтобы один трудился, а остальные ленились. А та крайны посёлка девочка, как выяснилось, ушла совсем недалеко. Видимо, кружила на одном месте, но это и понятно, она ведь городская, к лесу неприучена, ориентироваться и находить дорогу не умеет. Наконец вышла врач, статная женщина лет 50 в очках, с озабоченным выражением на круглом мягком лице. Коля сразу подскочил к ней с тревогой заглядывая в глаза. Ну что, доктор? Сильное переохлаждение, обезвоживание, острая почечная недостаточность, пневмония. Сотрясение мозга пока под вопросом, нужно провести инструментальные исследования. Это опасно. Будем надеяться, что молодой здоровый организм справится. Сколько она пробыла в лесу? Не знаю, если честно. Максимум 5 суток, но вряд ли. Скорее дня 3, может 4, а может и меньше. Чем меньше, тем лучше, вздохнула врач. Она в сознании? Врач посмотрел на Колю строго и неодобрительно. А вам уже хочется скорее допрашивать, да? И не мечтайте. отрезала она. «Пущу вас к ней не раньше, чем через сутки, но, скорее всего, и через сутки не пущу. У девочки сильнейшая психологическая травма. Она находилась на холоде без воды и еды. В таких обстоятельствах мозг часто выключается, чтобы защитить организм и не позволять ему чувствовать холод, голод и жажду. Она в сознании, но насколько адекватна и может ли отвечать на вопросы, пока не знаю». Давать прогнозы не берусь, мозг может восстановиться почти сразу, может через какое-то время, а может и не восстановиться никогда. Доктор, у нас начал было разен, но строгая дама даже слушать не стала. И у нас. У вас преступники, а у нас ребенок в тяжелом состоянии. И прошу заметить, вы за жизнь своих преступников не отвечаете, а мы медики несём ответственность за жизнь и здоровье больного, которого к нам доставили. Родителям девочки сообщили? Э, пока нет. Я ждал, что вы скажете. Врач досадно поморщился. Да какая разница, что я скажу? Родители должны знать, где находится их ребёнок, а врач должен знать, какого ребёнка привезли, чем он болел. Есть ли у него аллергии, хронические заболевания? Это же элементарно, дорогой мой. Вы думаете о том, что сказать родителям девочки, а я думаю о том, как правильно её лечить. Звоните немедленно, пусть мать приедет сюда. И покачав головой, осуждающе добавила: "Сразу видно, что у вас своих детей нет. Эх, молодёжь". Оль, помоги с галстуком. Ольга Ермашова с привычной уже тоской посмотрела на мужа, стоящего перед зеркалом. Каждый день свежая сорочка, каждый день меняет галстуки, которых у него штук 20. Раньше он таким не был, прикипал к какому-то одному галстуку и носил его неделями, да и сорочки менял не чаще, чем раз в 3 дня. А теперь Она не сомневалась, у мужа Роман скорее всего прямо на работе. И каждый день Ольга Алексеевна задавала себе один и тот же вопрос: какой из трёх вариантов выбрать? Спокойно ждать, пока перебесится, уговорить себя, что показалось, уйти и развестись. Вариант с разводом казался ей самым глупым и бесперспективным. Она не видела в нём смысла. Зачем ей развод? Что она станет с ним делать? Пустится во все тяжкие и заведёт кучу любовников. Смешно. Избавит себя от бытовых хлопот по уходу за мужем. Ещё смешнее, потому что с двумя детьми-подростками этих хлопот всё равно достаточно. И уже нет никакой разницы. На три порции готовить или на четыре. Пять вещей стирать или шесть. И грязи в квартире будет столько же, сколько и сейчас. Ни больше, ни меньше. А вот психологических проблем совершенно точно прибавится. Потому что у детей сложный возраст, и распад семьи не пройдет для них бесследно. Да и мама будет мозг выклевывать. Лучше всего выбрать золотую середину между первым вариантом и вторым. Вообще не думать об измене мужа, а голову занимать исключительно детьми и работой. Работой. Ольга ловко завязала узел на галстуке, опустил и разгладил воротничок сорочки, дежурно улыбнулась, вернулась на кухню и принялась мыть посуду, оставшуюся после завтрака. Дети уже убежали в школу, муж возился в прихожей, ей самой выходить из дому только через полчаса, так что можно подумать о работе, пока никто и ничто не отвлекает. Девочку нашли хоть и в тяжёлом состоянии, но живую, и это очень хорошо. Мальчика пока не нашли, и это плохо. Но самое замечательное, что девочку нашли в области, и тут открывались приятные возможности возбудить дело, соблюдая прописанные в законе принципы территориальной подследственности. Конечно, чисто теоретический момент не бесспорный, поскольку исполнение преступления началось в Москве, в самом центре города, когда детей заманили в машину. Акончено оно было уже в области, в посёлке Канавино Дмитровского района. Более того, сами преступники проходят по уголовному делу, возбуждённому в Туле. Если по закону, то бы дело должны вестись там, где совершено более тяжкое преступление, и тут уж должны договариваться руководители следственных подразделений. Само по себе изнасилование несовершеннолетней будет считаться более тяжким, нежели разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, да ещё и с применением огнестрельного оружия. Но изнасилования, судя по всему, не было. Речь можно вести только о приготовлении или в крайнем случае о покушении. Развратные действия в отношении несовершеннолетней нужно ждать показаний потерпевшей, а пока что есть только приготовление. И преступление это по степени тяжести никак не может соперничать с групповым разбоем. Нет, руководству придётся создавать следственную бригаду. Один следователь никак не потянет оба состава. Всё-таки Москва и Тула далековато друг от друга. Но вот вопрос: Москва или Московская область? Городская прокуратура или областная? Нужно постараться изо всех сил, чтобы дело возбудили в областной. И пусть всесильный комитет бодается с ними, а не с Ольгой Ермашовой из следственного отдела прокуратуры Краснопресненского района столицы. В областной зампоследствия жесткий мужик. О нем легенды ходят, и доподлинно известно, что он всей душой ненавидит комитетчиков. С ним не получится управиться так легко и прогнуть под себя, как в районе. Ольга Алексеевна вдруг вспомнила, как в пятницу вечером, когда в программе время объявили, что во главе страны теперь стоит Андропов, она почти сразу подумала о том руководителе из областной прокуратуры. Первый кандидат на вылет. Чёрт, жалко. Но пока он ещё сидит в своём кресле, смена кадров делал не быстрая, особенно кадров руководящих. Ольга невольно улыбнулась и посмотрела на длинный телефонный шнур, тянущийся из прихожей в ту комнату, где они с мужем спят. Нет, не будет она разводиться. Какие бы грешки ни водились за супругом, но в одном ему не откажешь. Он всегда с пониманием относился к сложностям её работы, не ворчал, что жена часто приходит домой очень поздно, и не роптал, если ей звонили по ночам. Ну, Сейчас уже ни ночь, и даже не раннее утро, вполне можно позвонить начальнику, Сергею Васильевичу, сообщить ему надёжную информацию, а то ведь бедный тоже нервничает, переживает, если его подчинённый Ермашов не справится с порученным заданием, то по шапке получит в первую очередь он сам, как необеспечивший, не сумевший подобрать правильного исполнителя. Он уже не молод, давно бы мог выйти на пенсию, но задолженность держится обеими руками и скрывает проблемы с сердцем. Старается не брать больничный, не давать поводов для сомнений в способности нести службу. Набирая номер домашнего телефона Сергея Васильевича, Ольга ещё раз мысленно напомнила себе. «Только аккуратно. Ни одного лишнего слова. После вчерашнего указания возбудить дело вполне могли поставить мои телефоны на прослушку». И служебные и домашние. С одной стороны, вряд ли они будут размениваться на такие мелочи, как рядовой следователь районной прокуратуры. Но с другой, ему очень нужно возбуждённое дело, так что кто их знает. Извините, что беспокою дома, но я подумала, что лишние 2 часа волнений вам ни к чему, заговорила она, услышав в трубке твёрдый деловитый голос начальника. Это по поводу вашего поручения. Да-да, что у тебя? Потерпевшую сегодня ночью нашли в области. Можно считать, что преступление окончено не в городе. Она осторожно подбирала слова, чтобы не ляпнуть лишнего. Нашли жива, жива, доставили в больницу. А Сергей Васильевич замелся на мгновение. А второй потерпевший пока сведений нет. Преступники задержаны там же в области. Тяжкий состав просматривается. Не особенно. По внешним признакам нет, но нужно ждать показаний. Дежурный следователь, который выезжал на место, очень опытный, с нажимом сказала Ольга. Сергей Васильевич немного помолчал, и Ермашова поняла, что он обдумывает её слова, прикидывает что и как. Дело возбудили? спросил начальник спокойно. Конечно. Ну что ж, в областной прокуратуре работают очень хорошие следователи. В 10 жду у себя с докладом. Ольга повесила трубку, закончила уборку в кухне и начала одеваться. Натягивая колготки с игорчением обнаружила дырочку. Хорошо, что высоко, на бедре, из-под юбки не видно. Нужно только закрепить, чтобы не пошла стрелка. достал флакончик с ярко-розовым лаком для ногтей. Мазнула вокруг дырки, получилось некрасиво, зато надёжно. Как бы хитрицу забежать в универмаг и купить новые колготки. Промтоварные магазины открываются в 11 и закрываются в 7. Если работающей женщине нужно что-то купить в будний день, то получается только в обеденный перерыв или сразу после работы. Но для этого ведь необходимо, чтобы работа заканчивалась хотя бы в половине 7. А кто может гарантировать следователю на армированный рабочий день? Да никто. Гордей фустал, резь в желудке, чуть-чуть унявшиеся после нескольких глотков водки, выпитых в кабинете у Генна Сеницына, стали сильнее, и от всего этого тряска в машине неимоверно раздражала. По пути из Москвы в Канавино он почему-то совсем не замечал неудобств. Зато обратная дорога превратилась в настоящую пытку, а каждая колдобина отзывалась жгучей болью. Амортизаторы старые, дороги плохие. Коля раз и начался от давящей сонливости, и когда небо начало светлеть, расщебетался вовсю, радуясь тому, что всё так удачно обернулось. А Лу нашли, девочка жива, за одной беглых задержали. «Теперь хотя бы понятно направление, в котором детей увозили», — возбуждённо тараторил он. «От города в сторону Дмитрова. Всю трассу прочешем, через мелкое сито просеем, но мальчишек найдём. А злодеев вычислять не наша работа, для этого другие отделы есть. На нас только двое пропавших подростков, одного нашли, так что полдела, считай, уже сделано». «Не уже, а только», — сердито буркнул Гордеев. «Чего?» — не понял Разин. Не уже полдела сделано, а всего лишь полдела. — Слушай, ну чё ты такой злой? — искренне удивился Николай. — Радоваться надо, что девочка жива, а ты всё недоволен. Зато ты, как я погляжу, весел не по-детски. Коля надулся и замолчал, а Гордеев мысленно обругал сам себя. — Ну чего он вызверился на парнишку? «Лучше поспи, пока едем», — примирительно произнес он, пытаясь сгладить собственную внезапную резкость. «Тебе еще мамашу Муляр назад везти». После короткого телефонного доклада руководству было решено, что сопровождать Татьяну Муляр в больницу будет старший лейтенант Разин. А майору Гордееву следует немедленно по прибытии в Москву составить план неотложных действий по отработке трассы в сторону Дмитрова и посёлка Канавина с целью обнаружения Сергея Смилянского. Обиженный молодой оперативник сидел, отвернувшись, и Виктор не знал, подрёмывает он или смотрит в окно. Мысли то плавно текли, то неслись с качками, не успевая закончить сами себя, подпрыгивали словно на батуте, когда невозможно предугадать, на ноги приземлишься, на бок или на задницу. И батут этот был соткан из злости на Колю Разина, который этого вроде бы и не заслужил, на самого Гордеева, который не мог забыть о том, что от результатов поиска Сергея Смелянского зависит перевод в другой отдел и назначение на новую должность. и на КГБ, из-за которого потеряно столько драгоценного времени. Того самого времени, в течение которого маленькая девочка бродила по лесу и потом лежала на холодной земле под дождём без сознания. Времени, которое в данном случае равнозначно её здоровью и шансам выжить. В такой ситуации каждый лишний час может оказаться критичным, решающим. А им пришлось потратить 2 дня, целых 2 драгоценных дня на никому не нужные разговоры и опросы, итоги которых не принесли ровным счётом ничего, что могло бы помочь поскорее найти детей. Впрочем, почему никому не нужное. Для комитета эти итоги оказались весьма полезны. Ну как же? Смогли найти новые доказательства, позволяющие прижать к ногтю очередного диссидента. Чьи мысли несут в себе потенциальную угрозу государственной безопасности, советскому государственному и общественному строю. Это же дело невероятной государственной важности заставить всех думать и чувствовать одинаково, искоренить инакомыслие, заткнуть рты недовольным. Ради такого дела можно пойти на любые жертвы. Но Аллу Муляр все-таки нашли, хотя никакой заслуги московских оперов в этом нет. И получается, что дочка Лени Череменина, как ни странно, оказалась права. Алла Муляр и Сергей Смелянский не имеют отношения к той странной серии, которой занимается полковник Череменин из Главного управления уголовного розыска. А Леня, помнится, ужасно рассердился, когда понял, что девчонка сунул нос в его бумаги, Хотя ничего грифовного там не было, обычные ориентировки на пропавших без вести, которые вывешиваются для всеобщего обозрения и доступны всем гражданам. Нюанс только в том, что собранные вместе эти ориентировки дают основание говорить о серии убийств и о преступнике-маньяке. А вот это уже нельзя. Это нехорошо. Попадёт сначала на язык гражданам потом просочиться «Не приведи Господь» в прессу. А там и западные голоса подхватят, мол, в Советском Союзе не все так благостно, как нам пытаются внушить. И преступность у них точно такая же, как в странах проклятого капитализма. И насчет морального кодекса строителей коммунизма тоже большие вопросы. Главное — пустить пыль в глаза». На каждом шагу по Казуха победные рапорты и липовая отчётность. Кто в них верит-то? Ну, наверное, кто-то верит. Кому-то нужно всё это враньё, раз оно существует столько лет и процветает. Но кому? Чью картину мира поддерживают эти фальшивые декорации? Когда-то какой-то человек с низким уровнем образования, но зато с большим самомнением, решил, что знает, как должно быть, как правильно, как справедливо. Начал делать, воплощать в жизнь. Получалось плохо, но он уже успел стать лидером. А у любого лидера всегда образуется кучка прихвостней, которые заглядывают в глаза и поддакивают. И вот вместо того, чтобы остановить его и сказать: "Слушай, парень, ты что-то не то нагородил", Они его уверяют в том, что все идет отлично, а для подтверждения своих слов врут и показывают фальшивые картинки. Потому что пока этот лидер остается лидером, прихвостнет тоже при креслах и привилегиях. В голове у лидера складывается прочная картина мира. Вот какой я умный и удалый. Как замечательно я придумал, и все теперь отлично, лучше, чем у других. А кто с этим не согласен, тот враг и преступник. Но поскольку придумал он не очень удачно, чтобы не сказать хуже. В реальной жизни всё начинает сбоить и рушиться по принципу домино, и для поддержания картины мира требуется всё больше и больше вранья и фальши. В один прекрасный момент удельный вес сложной информации становится больше реальности. Тогда государству приходится прилагать гигантские усилия к тому, чтобы никто этого не заметил, никто не пытался разрушать иллюзию. Диссиденты очень мешают. И вражеские голоса тоже, вон как иступлённые, их глушат. Что делать? Да всё просто. Выводить на первый план цепных псов, которые будут заставлять людей думать так, как надо, и не видеть того, чего видеть не положено. Но люди-то всё равно видят правду. Они же живут в реальности, а не в липовых цифрах отчётов. А если и не видят, то хотя бы чувствуют. Эти толпы встречающих и приветствующих, которых принудительно загоняют и расставляют вдоль правительственных трасс, когда по ним проезжают кортежи руководителей дружественных стран. Плакаты и портреты им раздают, Вечером в программе «Время» покажут, как советский народ ликует, кричит «Ура!» и машет флажками. Да найдется ли в этой многотысячной массе хоть один человек, который искренне радуется приезду очередного первого секретаря? Не найдется. Все до единого отбывают номер, потому что так надо. А откажешься — неприятностей не оберешься. Хорошо, если выговором отделаешься, а то ведь могут и с работы уволить, и из института выгнать, и с партии или с комсомола исключить, не говоря уж о том, что выкинут из очереди на квартиру, в которой ты стоишь уже много лет. Можно прикрыться болезнью или понадеяться на то, что твоего отсутствия просто не заметят, но никто не посмеет открыто заявить, мол я не хочу встречать высокого гостя, а хочу трудиться на своём рабочем месте, потому что на рабочем месте я приношу реальную пользу государству. А на правительственной трассе от меня пользы нет. Не найдёт таких идиотов. А если и найдёт, то ему быстро объяснят, что демонстрация картинки под названием Народ в едином порыве куда важнее для государственных интересов. и все постепенно вырождается и превращается в свою противоположность. Такая простая схема. Сначала лидер решает, что он самый умный, потом для поддержания и укрепления собственной картины мира привечает и поддерживает тех, кто его хвалит. А потом те, кто хвалит, привыкают жить лучше других и начинают врать лидеру, чтобы не потерять обретенный комфорт. В этой схеме задача выловить диссидента, который портит картину мира, становится куда более ответственный и значительный, нежели задача найти пропавших подростков. А ведь сколько полезного и правильного можно было бы сделать за потраченные впустую 2 дня. Навалиться всем скопом, отработать большую грузинскую, найти тех, кто каждый день в районе 8:00 вечера проходит мимо той арки. Ну, пример, работники продуктовых магазинов, которые как раз в 8:00 закрываются. Наверняка хоть кто-нибудь обратил внимание не только на красный Москвич, но и на номера. Наверняка хоть кто-нибудь получше рассмотрел тех двоих мужчин. Может быть, кто-то, кроме единственной девочки-школьницы, которую нашёл Коля Радин, услышал ещё какие-то обрывки разговора Аллы и Сергея с мужчинами из того москвича, приёмов и методов работы по установлению свидетелей и очевидцев великое множество. Если грамотно и своевременно их применить, можно быстро узнать много полезного. Но влезли и встали поперёк дороги задачи государственной важности, будь они неладны. И в результате номера машина пришлось клещами вытягивать из рецидивиста Кваскова, который попался по чистой случайности благодаря внимательности и настойчивости участкового Гены Сеницына. А на самом деле благодаря болтливости продавщица из поселкового продмага. Не сказала бы мимоходом о старухе Лихачёвой и не стал бы Гена разбираться, и о лумуляр до сих пор не нашли бы. Ох, как часто сыщицкая удача висит на тоненьком волоске случайности. Даже подумать страшно, что было бы, если бы девочку нашли на несколько часов позже, не говоря уж о нескольких днях. Впрочем, ничего пока неизвестно, и вполне возможно, что то страшное, о чем не хочется думать, все равно произойдет. Коля Разин веселится и не понимает, почему Гордеев такой злой. Наверное, это от того, что в Колиной картине мира на первом месте стоит результат. Пропали двое, одного уже нашли, и это замечательно, половина задачи выполнена. В картине мира Виктора Гордеева На первом месте стоит не результат, а ответственность за то плохое, что может случиться с человеком, если его вовремя не найти. Конечно, когда Виктору было столько лет, сколько сейчас Разину, он тоже думал в первую голову о результате, а не об ответственности. Какая что тут ответственность, когда в розыск объявляют преступника? Нужно его найти и обеспечить торжество правосудия, всё просто. Совсем другое дело. Когда нужно найти пропавшего без вести ребёнка, старика или больного человека. Но такое понимание приходит не сразу, а только после того, как несколько раз опоздаешь и найдёшь пропавшего уже мёртвым, а не живым. Ориентировки на пропавших без вести. Дочка Лёни Череменина, толковая девчонка. Как её зовут-то? Кажется, Настя, Анастасия. Интересно, какое у него отчество? Леонидовна или по настоящему отцу? Надо переговорить с Лёней, подкинуть ему идею про театральные труппы на гастролях. Может быть, он и сам уже давно догадался и отработал эту версию. Связаться с Шеремениным, пока он в командировке, практически невозможно. Даже если его жена добросовестно передаст, что Гордеев просил перезвонить, Одна надежда на удачу. Лёня позвонит именно тогда, когда Виктор окажется либо у себя в кабинете на Петровке, либо дома. Но шанс этот крайне невелик. А впрочем, какая разница? Ничего срочно. Лёня занимается серией убийств мальчиков-подростков, которая длится уже 4 года. День другой погоды не сделают. А с другой стороны, если в серии есть эпизод в том городе, где он сейчас находится, то можно сразу начать собирать информацию. Куда он уехал-то? Неизвестно. Надежда Ростиславовна город не назвала. Сказала только, что У был в командировку. А если бы назвала, смог бы Гордей всходу вспомнить список из восьми городов? Не смог бы, это точно. Он ни одного названия не помнит. Вот Ленина дочка наверняка вспомнила бы моментально. Толковая девчонка. Глаз цепкий, память отличная, мозги быстро проворачиваются. Была бы парнем. Ну, была бы парнем, и что тогда? Взял бы её в свой отдел, когда получит новое назначение и станет замом в Убойна. Такие ещё не факт, что получит и станет. Всё зависит от того, найдёт ли майор Гордеев Серёжу Смелянского живым и здоровым, или опоздает, или вообще не найдёт. А дочка Лёня Череменина всё-таки не парень и не позволит никто взять женщину на службу в такой отдел. Ишь, размечтался. Будильник надсадно дребезжал возле самого уха. Настя Каменская нехотя выпростала руку из-под одеяла, нащупала кнопку, не открывая глаз — и толкнула мирно посапывающего Лёшу. "Подъём". Сонный Чистяков невнятно пробормотал. "Э, который час? 6? Рано ещё. Или ты с намёком?" Он тут же крепко обнял Настю и недвусмысленно обозначил серьёзность намерений. Настя фыркнула и ловко выскользнула из его рук. "Какие намерения, Лёша? Тебе на вокзал нужно успеть." Ну какой вокзал? Лениво протянул частиков. Твой друг приезжает сегодня утром. Ты собирался его встречать? Я специально поставила будильник на 6, чтобы ты не опоздал. Ну Лёш, ну вставай же. Рыжеволосый взлохмаченный голова оторвалась от подушки, серые голубые глаза открылись и в недоумении уставились на Настю. Какой друг? Ты о чём? Настя вздохнула. Вот так всегда. И почему она должна всё помнить и работать записной книжкой на ножках? Твой друг из Магнитогорска, терпеливо объяснила она. Ты ещё неделю назад говорил, что он приезжает во вторник, 16 ноября, в 8:00 утра с минутами, и ты обязательно должен его встретить на вокзале. Ты забыл, что ли? Неделю назад, рассеянно пробормотал Алексей. Ну да, Шурт. А у меня в голове отложилось, что Серёга приезжает 18-го в 6:00 вечера. А точно что 16-го в 8. Ты не путаешь? Лёшик, я никогда ничего не путаю, строго произнесла Настя, закутываясь в махровый халат. Но «Ну нельзя же быть таким расклябным, честное слово. Ты же математика, постоянно путаешь шестёрки и восьмёрки. Асинка, я именно что математик. А шестёрки и восьмёрки это детская арифметика. Он легко выпрыгнул из постели и помчался в ванную крича на ходу. Зато я тебя обожаю, и ты мне за это всё прощаешь. Ну вот, в ванной теперь занята надолго. Анясь уже стоит в халате посреди комнаты. И куда себя девать? Снова забираться под одеяло, как-то глупо. Она побрела на кухню, поставила чайник, достала из шкафчика банку растворимого кофе, коричневую с рисунком, импортную, по 3 рубля. В 3 раза дороже, чем отечественный, зато вкус гораздо приятнее, не отдаёт кислятиной. Пока чайник закипал, насыпала в чашку одну чайную ложку кофе, две ложки сахару, капнула воды и принялась растирать до состояния тёмно-жёлтой сметаны. Когда зальёт это месиво кипятком, получится напиток с симпатичной вкусной пенкой. Мамина подруга, научившая Настю такой простой премудрости, сказал, что это называется кофе по-варшавски. И почему именно по-варшавски? Первый же глоток горячего кофе в купе с первой сигаретой как-то примирили Настю Каменскую с неприятным ощущением собственной неумытости. Утро получится долгим. Обычно по будним дням она встаёт не в 6:00, а в половине 7:00, так что сегодня у неё будет на полчаса больше, чтобы не торопясь привести себя в порядок. Эта мысль казалась приятной и даже заставила невольно улыбнуться. Что ж, если день начинается с улыбки, то, возможно, сегодня её ждёт что-нибудь хорошее. Частяков вышел из ванной свежий, благоухающий мылом, шампунем и лосьоном после бритья. Мокрые волосы аккуратно зачёсаны, глаза сверкают. Вот что значит быть жаворонком, с завистью подумала Настя. Проснулся и сразу как огурчик. Не то что я, сова из-за сони. Мне нужно много времени, чтобы начать прилично выглядеть. Опять куришь натощак? Ты не оставил мне выбора. Если нельзя идти умываться, что ещё делать? Могла бы начать завтрак готовить или хотя бы делать вид, что готовишь. Настя от души расхохоталась. Лёш, да ты чего? Где я и где завтрак? Первые минут 40 после пробуждения я вообще не человек. И потом, у нас с тобой чёткое разделение обязанностей. Ты заведуешь кормлением, а я организую твою жизнь и слежу, чтобы ты ничего не забывал и не путал». Алексей Миштем внимательно изучал содержимое холодильника. «Что в пол-литровой банке?» — спросил он. «Салат мама с собой дала». «Когда?» «Позавчера». Он достал банку, поднёс к носу, принюхался удовлетворён и кивнул. «Пойдёт. За двое суток пригодность вряд ли утрачена. Почему сама не съела?» Когда, Лёш? Ты же знаешь мою маму. Она столько еды всегда даёт, что я не успеваю её оприходовать, пока не испортилось. Там ещё жаркое должно быть и котлеты, кажется. Я всё это привезла от родителей в воскресенье вечером. А вчера мы ели то, что ты приготовил. Принялась оправдываться Настя, почему-то чувствуя себя виноватой. Накануне Алексей явился с полной сумкой мяса и овощей с рынка. И в предвкушении от бивных, которые у него получались на диву сочными и вкусными, Настя совершенно забыла о еде, привезённой от родителей. «Ясно. А что в маленькой баночке? Жёлтенькой такой». «Это мёд». «Зачем?» — удивился он. «Ты же его не любишь». «Мама заставила взять. Придумала, что я должна простудиться. Дала мёд и молоко, велела выпить». И судя по тому, что пакет молока так и стоит, не вскрытый, ты, конечно же, выпила, глубокомысленно констатировал Лёша. Мы его используем для омлета, всё равно прокиснет, если сегодня не употребить. Не сиди над душой. Иди умываться. Не мешай мастеру работать. Завтрак получился обильным и вкусным. Но на то, чтобы смаковать и наслаждаться, времени уже не оставалось. Алексею нужно было мчаться на вокзал. «Лёш, купи в следующий раз толстую тетрадку за сорок четыре копейки, ладно?» — попросила Настя, стоя в прихожей, когда он одевался. «В линейку или в клеточку?» «Без разницы. Тебе самому какие больше нравятся?» «А я-то при чём?» — не понял Чистяков. «Тетрадка же для тебя, а не для меня». «Как раз для тебя». Я её расчерчу, распишу на каждый день в году и на каждый час в сутках, а ты будешь туда записывать всё, что нужно не забыть. Откуда такие странные идеи? А я видела когда-то такую книжку. Очень давно. Кто-то из маминых коллег привёз из-за границы. Я была ещё маленькой, крутила её в руках и всё не могла понять, для чего это. С одной стороны, вроде бы можно дневниковые записи вести, как в прошлом веке было принято. Ну вот зачем сбоку цифры, так и не допёрла тогда. Удобная же штука. И почему в нашей стране такие не выпускают? Мы всё больше на перекидных календарях записываем, усмехнулся Алексей, дёршивый и сердитый. На календарь с собой не возьмёшь, он так и стоит на рабочем столе. Отошёл на пять шагов в сторону и уже всё забыл. Так что покупай тетрадку, я тебе сделаю из неё ежедневник. Будешь носить в портфеле и уже ничего не перепутаешь. — сказала Настя, обнимая его на прощание. Она уже почти закрыла дверь за Чистяковым, когда он обернулся и с лукавой улыбкой попросил. — Если я вдруг опять забуду, напомни, пожалуйста, что в понедельник в 15.00 я должен быть в Комитете комсомола. — Зачем? — Зачем напоминать? Но ну, я же говорю, чтобы не забыл и не перепутал. — Нет, в Комитет зачем? Что ты там забыл? Ты же никогда не был активистом. «Меня посылают в школу молодых учёных». «Всё, побежал. Пока». «Школа молодых учёных? Что ещё за фигня? Неужели из школы, где человека можно научить быть учёным? Хотя если существует институт, в котором учат быть писателями и поэтами, то, наверное, можно и на учёного выучить. Правда, все классики русской литературы как-то обошлись без этого института». Пока начальник отдела Розовский изучал составленные Гордеевым документы, Виктор предавался размышлениям на тему кадровых вопросов. Что лучше: хороший зам при плохом начальнике или хороший начальник с плохим заместителем? Вот сидит сейчас в кабинете начальник, который откровенно не любит майора Гордеева и при каждом удобном случае ставит ему палки в колёса и норовит ткнуть носом в малейшую оплошность. Сидя за своим начальственным столом, важный такой, преисполненный собственной значимости, читает рапорты, справки и планы, выискивает за что бы устроить Виктору выволочку. А за приставным столом для совещаний, прямо напротив Гордеева, сидит его недавно назначенный заместитель, вдумчивый, спокойный и очень профессиональный, который Виктору открыто симпатизирует. Зам Это нечто вроде подушки безопасности, буфер, прокладка между руководством и исполнителями. Грозу смягчит по пути сверху вниз, ошибки подрихтуют по пути снизу вверх. А как бы наоборот, у хорошего начальника грозы с молниями случаются чуть не реже, но злобные или не любящие тебя зам Рядовую непогоду легко превратит в ураган и смерч, а малюсенький, практически незаметный косяк предстанет огромной ошибкой, ведущей к всемирной катастрофе. Отсюда вывод. Начальник может быть каким угодно, но заместитель должен быть нормальным мужиком, вменяемым. «Если мне суждено все-таки получить перевод на должность замначальника отдела, не дай мне бог хоть на минуту забыть себя сегодняшнего», сказал себе Виктор Гордеев. «Так...» — начальник сурово сдвинул брови и с плохо скрытым презрением взглянул на майора. «Это что такое?» — вопросил он, тыча пальцем в один из листков. «Почему у тебя здесь мероприятие по розыску автомобиля и водителя? Ты кем себя возомнил, Гордеев? Забыл, что пока еще служишь в отделе розыска, а не в отделе по раскрытию преступлений против несовершеннолетних?» «Такого отдела не существует», — тихо возразил Гордеев. Вот именно, что такого отдела не существует. Зато существуют другие отделы, которые должны заниматься раскрытием преступлений. Мы отдел розыска Гордеев. Мы ничего не раскрываем. Мы ищем тех, кто пропал или скрылся от следствия суда. Твоя задача найти пропавших детей, а не искать тех, кто их похитил. Похитители и без тебя найдут. Или ты уже решил, что тебя назначили в убыйный, и ты имеешь право лесть в раскрытии преступлений против личности? Ранават, ты собрался Гордеев, ничего ещё не решено. Не найдёшь мальчик с Милянского живым, с переводом можешь попрощаться. Но мероприятия по розыску похитителей как раз и направлены на то, чтобы обеспечить как можно более быстрое обнаружение мальчика, вмешался заместитель начальника. Если найти похитителя, можно заставить его сказать, где ребёнок. Гордей с благодарностью взглянул на заму и промолчал. "Областным ты не указ", продолжал скрипеть начальник. "Петровку областью не командует, если ты забыл. Будет создана совместная бригада, и главный в ней будешь точно не ты, Гордейев. Найдут сыпо умнее тебя и поопытнее. Ты думаешь, никто не понимает, почему Широков хочет Замом тебя к себе взять? Не потому, что ты такой далёц молодец, а потому что он твой дружбан" «Так что не надейся особо-то. Ты ничем себя не проявил. За слуг у тебя кот наплакал. Двух малолеток неделю найти не можешь. Есть чем гордиться, как же!» «Но ведь девочку нашли», — заметил замначальника. Гордеев был благодарен ему за попытку смягчить ситуацию. Но, зная своего начальника не первый год, понимал, что все бесполезно. Станет только хуже. Оно и стало. Чудес ведь не бывает, это всем известно. «Кто ее нашел?» – заорал начальник. «Гордеев? Или опера с земли, которым майор Гордеев обязан оказывать методическую помощь и руководить? Ее нашел какой-то деревенский участковый, Анискин местный. И в справку попадет именно он, а не наш отдел. Вот чего ты добился, Гордеев, вот все твои успехи. Почему какой-то Анискин смог, а ты не смог?» Мы отрабатывали другие версии. просидел свой зубы Гордеев по вашему указанию. Товарищ полковник, снова вмешался зам. майор Гордеев выполнял распоряжение оказывать содействие нашим коллегам-смежникам. Он занимался этим 2 дня. Если бы не работы по защите советского общественного и государственного строя, должна быть на первом месте, отчеканил начальник отдела. И не сметь мне тут ссылаться, понимаешь? Плохому танцору всегда яйца мешают. Ты опер, Гордеев, а не продавщица в табачном киоске. У тебя рабочий день ненормированный, и в сутках у тебя не двадцать четыре часа, как у всех, а тридцать шесть должно быть. Не справляешься с работой, не успеваешь задницу поворачивать, клади рапорт на стол. Переведем тебя на бумажную работу, будешь в архиве пыль глотать». Такая тягомотина лилась на Гордеева еще несколько минут, в течение которых он, следуя недавно сформулированному правилу, смотрел не на начальника отдела, а на заместителя. Чего на начальника смотреть? Про него все давно известно, ничего нового уже не узнаешь. А вот зам с трудом сдерживает понимающую улыбку, то и дело из-под тишка бросая сочувственные взгляды на Виктора. Да, такой подчиненных прикроет, но против вышестоящего. Не пойдет. Наконец руководящий разнос закончился, и Гордеев вернулся в свой кабинет. «Вить, тебе по межгороду звонили», — сообщил коллега, с которым Виктор делил кабинет. «Я сказал, что у руководства. Обещали минут через пятнадцать перезвонить». «Кто звонил?» «Череменин из ГУРа». «Вот досада! Пропустил звонок Леонида. Но ну ничего, пятнадцать-двадцать минут можно подождать, вдруг повезет». Те бумаги, которые начальник все-таки подписал, в сторону. Остальные подправить или переделать. Кто бы знал, сколько у сыщиков бумажной работы. У многих юношеского романтизма поубавилось бы. Когда раздался междугородный звонок, Гордеев как раз заканчивал последний документ. «Извините, что я тебя в командировке дергаю, но я подумал... Короче, Витя, без реверансов. Что случилось?» По поводу того, что ты мне рассказывал. Ну, ты про театры не думал? Про театры, удивился ли Анид Петрович? Про гастролирующие труппы. Билеты на столичные спектакли предмет остро дефицитный. Актёры известные, всенародно любимые, а там, где дефицит, там Гордеев покосился на коллегу, который, казалось, полностью погрузился в заполнение документов для отдела оперативного учёта. Там-то та про слойка, который принадлежит интересующей меня семье, договорил за него Череменин. Я понял. Интересная мысль, спасибо. Я в этом направлении не работал. Сам придумал. Почти. Услышал один разговор, и мысль дальше побежала, но если бы не услышал, в голову не пришло бы. Да, и ещё хотел сказать, твоя дочь оказалась права. В чём? «Мои пропавшие не твои». «Неужели нашли?» — радостно удивился Леонид. «Пока только половину, но это совершенно точно не твой случай. Так что девочка у тебя молочинка, так ей и передай». «Перебьется», — усмехнулся в трубку Череменин. «Нечего ей самомнение выше головы поднимать, а то станет ходить задравший нос. Молодая еще, получать похвальбушки от таких зубров, как ты». На, спасибо, что сказал. Мне приятно. Нужно разговаривать с людьми. Нужно внимательно слушать всё, что они говорят, не дежурно, а вникая в каждое слово, потому что невозможно угадать, в какой момент прозвучит то, что толкнёт твою собственную мысль в нужном направлении. Начальник сказал, что на территорию Московской области полномочие майора Гордеева не распространяется. Да неужели? Он посмотрел на часы, как раз успевает ко второй большой перемене. Капитан Населевич мысленно похвалил себя. Всё рассчитано правильно. Татьяна Муляр, услышав о том, что дочь найдена и находится в больнице, пришла в такое состояние, при котором можно было творить что угодно, она ничего не заметит. «Сейчас, сейчас», — твердила она, бестолково перекладывая вещи, которые вынимала из шкафа. «Сейчас я все соберу, оденусь, и мы поедем». Ай да Коля Разин. Сообразил, что нужно сперва позвонить Населевичу, сообщить о том, что девочку нашли... А уж потом ехать к её родителям. Умный мальчик далеко пойдёт, но не с нами, добавил Кирилл про себя. В КГБ из милиции не переводят, не потому, что милиционеры не хотят, а потому, что комитетчики их не берут. Но коль пока этого не знает и пытается прогнуться перед Населевичем, надеется на поддержку в будущем, хочет наладить контакт в карьерных интересах. Кирилл остановил взгляд на том месте, которое уже присмотрел в прошлый раз. Квартира однокомнатная, но единственная комната достаточно просторная. В углу детский диванчик, слишком короткий для взрослого. Рядом маленький письменный столик, явно сделанный на заказ. В магазинах столы таких размеров не продаются. Над столом на стене висят три книжные полки. Если у Олега Муляра есть какие-то рукописи, То, скорее всего, именно в том углу и спрятаны. Книг в доме много, в комнате книжный шкаф, в прихожей полки по всем стенам, но практика показывает, что с вероятностью 90% искомое будет находиться в детской части. Вы позволите мне осмотреть вещи вашей дочери? вежливо спросил Населевич. Среди них могут оказаться какие-нибудь записи, из которых мы поймём, кто мог её увести. Конечно, конечно, бормотала Татьяна сквозь льющиеся слёзы. Смотрите, всё что нужно, Господи, Господи. Алёнка, девочка моя, а там холодно? В больнице? Ну, прохладно. В общем, не жарко, конечно, отозвался Коля Разин. Да-да, тёплую рубашечку возьмите обязательно, подхватил Населевич, приступая к осмотру детского письменного стола. И носочки. И кормят, наверное, ужасно. В больницах всегда отвратительная еда. Сейчас я вкусненького соберу фрукты. Ага. Особенно в реанимации и фрукты понадобятся, извечно подумал Кирилл. И всё твоё вкусненькое 100 раз испортится, пока её в палату переведут. Совсем ты, матушка, плохо соображаешь. На что, собственно говоря, и был расчёт? Коля старался изо всех сил, помогал собирать и упаковывать, подсказывал, успокаивал, отвлекал Татьяну разговорами. «Давай-давай, трудись, мент, на благо Отечества!» мысленно приговаривал Кирилл, перебирая тетрадки, альбомы, блокноты, учебники, словари. «Помогай старшему товарищу! Надежды юношей питают!» «Ну, конечно, вот оно!» Тоненькая тетрадка за две копейки, исписанная мелким убористым почерком и засунутая в толстенный словарь Уэбстера. А в тетрадку вложены несколько листков папиросной бумаги с полуслепым, отпечатанным на машинке, текстом. Антисоветчину обычно на такой бумаге и печатают, потому что пишущие машинки пробивают максимум четыре читабельных экземпляра, если пользоваться обычной бумагой. А на папиросной можно за одну вкладку набить целых десять. А лямуляр, насколько помнил Населевич, учится в обычной школе, где иностранный язык начинают преподавать только с пятого класса. Так что шестиклассница этот словарь даже в руки не возьмёт, слишком сложно. А так стоит себе словарь на полке со школьными учебниками, вроде как и нормально, ни у кого удивления не вызовет. Дессиденты-дессиденты считают себя умнее всех, а сами в детский сад, право слово. А где сейчас ваш муж? На работе? громко спросил он. На работе? Его только на 3 дня отпустили, а что? Я подумал, что ему, наверное, тоже стоит поехать в больницу. Давайте вот как сделаем. Старший лейтенант Разин повезёт вас в Дмитров к дочери, чтобы не терять время. А я поеду на работу к вашему мужу, поговорю с его руководством, объясню ситуацию, попрошу отпустить и привезу его к вам. Мне кажется, это будет правильно. Рядом с вами будет близкий человек для поддержки, да и отцу захочется быть поближе к ребёнку. Согласны? — Спасибо вам. Спасибо огромное. Я сейчас позвоню Олегу и предупрежу. Господи, он ведь даже не знает, что Алёнка нашлась. Я так переволновалась, что обо всём забыла. Надо было сразу же ему позвонить. — А вот это уже лишнее. Не надо никому звонить. Кирилл поедет к Муляру в институт, проинформирует его и самолично сопроводит до больницы. Олег все время будет под контролем. Только так можно обеспечить сохранность обнаруженной тетрадки в том месте, где она в данный момент находится, и где ее должен найти следователь КГБ, когда явится сюда с ордером на обыск. Мало ли у кого еще есть ключи от квартиры Муляров. Если сейчас предупредить Олега, то он может быть и дождётся Населевича у себя на работе и поедет с ним в Дмитровскую больницу, но позвонит кому-нибудь доверенному, кому оставлял запасные ключи, попросит сходить на квартиру и забрать материал. Всякое бывало в практике капитана Населевича, в том числе и куда более изощрённые уловки, затрудняющие доказывание по уголовному делу. Нет, такие расклады Кириллу ни к чему. Не будем тратить время на звонки, бодро сказал он Татьяне. Одевайтесь, берите вещи и поезжайте к дочери. Я же понимаю, что вам не терпится поскорее увидеть своего ребёнка. А с вашим мужем я всё решу оперативно, не сомневайтесь. Они вышли из дома втроём. Разин усадил Татьяну в служебную машину, а Населевич подошёл к своим сверкающим Жигулям, завёл двигатель и направился в сторону Ленинского проспекта.